Глава третья, в которой Санька нанялась в услужение к французской актерке Мамзель Розине. Анюта все устроила. Не прошло и двух дней, как она влетела в коморку своего дедушки и по своей привычке уже с порога пошла сыпать горошком. — Санечка, дужечка моя, уж не знаю, может, ты и раздумала, моя Мамзель Дуиза говорила. С мамзель Розиной только ты не думай, что мы с дедушкой тебя гоним. Живи, пока живется. Правда, дедушка. Степан Акимыч закивал. Живи, сударушка, живи. Знаешь ее, радеха не к тебе. А может, и правда передумаешь. Не пойдешь в услужение, но Санька не захотела передумывать. Нет, у школы решила, пусть так оно и будет. А работа ей не в нове, с малых лет приучена. Иж. «Как у меня складно, да ладно!» — продолжал уговаривать степана Акимович. «И беришка моё в чистоте, и в коморке порядок! Ведь, Анюточки, прости, мой ангельчик, опять обмолвился! Никак не может мой язык себе чужеземное имя выговорить!» Ей все не досу. Санька и сама знала, что жизнь у дедушки стала поурядливей с той поры, как она поселилась у него. Но знала она и другое — дедушка без гроша сидит. — И так крутится, и крутится. Себя-то ему трудно прокормить, а тут еще и она. Надо и совесть иметь, нельзя на чужом горбу ездить. — А вы, дедушка, не сомневайтесь, приходить буду, помогать стану. — До самой смерти не забуду доброты вашей. И Санька низко-низко в пояс поклонила Степану Акимычу. В тот же день Анюта повела ее наниматься в услужение французской актерке Мамзель Розинин. Довела ее до того самого флегелечка, в котором жила актерка, научила, в какую дверь стучать и чего говорить, и простилась, напоследок помахав ручкой. Санька проводила ее глазами, вздохнула. «Славно быть такой пташкой, с ветки на ветку, перепархивать, щебетать, веселиться и ни о чем не думать. Что поделаешь, не у всех такой нрав. Она, Санька, так не может. Она постояла возле крыльца, собираясь с духом». Ох и бой! Сердце то бухает в груди, а то вдруг замирает. Может, повернуть обратно? Дедушка Аким не прогонит, обрадует. Сударушка, ты ли! Однако привозмогла себя, не ушла, огляделась. гляделась. Домишко так себе неказистый на вид, четыре оконца да светелка под крышей. И обветшал и весь, и облез весь, и покосился. Наконец, решившись, Санька вошла в калит и легонько стукнула в ту боковую дверь, На которую ей указала Аню, услыхала в ответ: Ходи, коль пришла. Споткнувшись о пустое ведро вошла в темное сене, потом шагнула в полуотворенную дверь и тотчас увидела бабу, здоровенную и краснощекую, поперек себя шире. Баба спросила посовитым голосом: от коль явилась? Санька ответила. Баба с пристрастием оглядел ее с ног до головы, промолвил: «Ишь ты, пригожая!» Помолчал, спросила. — невеглая: Батюшка вольный, от себя огороды держит. Баба опять помолчала, потом давай дальше пытать. — Дом-то почему не живется? — Мачеха, потому и не живется, — с неохотой объяснила Санька. Толстуха обтерла руки о подол сарафана, поправила на голове повойник и сказала. — Ладно, пойду доложу моей-то, пойди уж проснулась. Санька удивилась. — Как же не проснуться-то? Время ведь за полдень. Неужто до сей поры спит? Через минуту Толстуха воротилась. Сказала Баса. «Евдокии меня зови, кухарка у мамзели. Иди, ждет». При Евдокии Санька прошла в комнаты. Озиралась по пути. Во все стороны вертела головой. «Тебе? Богато живет мамзель. И зеркало большое на стене, и всякие картины понавешаны, а стульчики, крытые голубым атласом. Загляденье». Но такие сесть поезда. В спальной комнате, возле незасланной по кровати, видно, только-только пробудилась. В низком креслице сидела Мамзель Розина, заспанная, неприбранная, в розовом капоте, весьма грязным на вид, в кружевном чепце с розовыми бантами. Увидев Саньку, залопотала что-то непонятное. Потом, коверкая русские слова, спросила, как звать ее. Санька назвалась Санья. Чуть нараспев переспросила она, «Очень хорошее имя!» И еще несколько раз повторила, будто затверживая, «Санья, сань, Санья, Санья!» «Господи!» — подумала Санька, с роду никто меня так не величал. «Санья! Что тут хорошего?» «Как будем?» «Едакия!» — советуясь кухаркой, спросила ее будущая хозяйка. «Да ничего, девка, пригожей больно!» «Как? Котеп?» — Говорю, красивая. По-вашему, шарман, что ли? Мамзель Розина кивнула и улыбнулась. — Ну, си ей еще не страшно ведь. — Ну, Коля работать будет. Тут Санька поняла, что, ежели желает здесь остаться, должна постоять за себя. А ей не то, чтобы хотелось остаться. но ну, надо же. И мамзеля, вроде бы ничего себе, Чуть прищуривая глаза и улыбаясь, чего на щеках ее заиграли ямочки, Сказала, «Я работать могу, Все, чего надо, сделаю, И полы мою, и дров нарублю, Постирать постираю, все могу, ни лыком ши, не жантильная. «Чего? Чего?» Не поняла француженка. «Да толкует могу, мол, хорошо работать», Объяснила Евдокия. так то да, так промолвила мамзель Розина тогда и санька поняла что мамзель разина взяла ее к себе в служение когда они вернулись на кухню кухарка спросила него здесь хочешь санька была голодна и не стала отнекиваться а когда наелась досыта евдокия велела ей приниматься за дела перво наперво натаскать из колодца побольше воды не успела наносить в полную катку как послышался голос госпожи Санья, кофе «Быстро, быстро!» И пошло, и пошло с раннего утра до поздней ночи. Санька, притащи воды, Санька, наруби дров. Саня, Санья мои башмаки, Санька, в лавку беги, Будь мой кауфер, Саня! У Евдоки стала девчонкой на побегушках, У барыни нечто вроде каберистки, Иными словами, комнатной служанки. Но это бы ничего, на это Санька не раптала Работать привыкла, была понятливо, проворная, ловка. Другое было не под силу. В прежнем ее доме, теперь тот дом она уже перестала считать своим родным домом, вроде бы отрезана навсегда. Там поднимались с первыми петухами, зимой затемно, летом на заре, зато и ложились ранехонько, куры на шест, и они на боковую. А здесь-то... Ее новая хозяйка просыпалась... Далеко за полдень, и вся Осанькина беготня начиналась ближе к вечеру, когда та отправлялась в театр, то в комедии, то еще чего-нибудь представлять, а коли не в театр, так ехала к именитым людям романсы петь, и то и вовсе танцевать на балу до утра, все равно куда, однако же беспременно каждый вечер куда-нибудь уезжала». У Саньки же под вечер работа всегда одна и та же. Сперва воды принеси и помочь мамзеле дочисто умыться, потом наряд приготовить, какой прикажут, потом раздеть барыню, потом одеть барыню, да сперва крепко-накрепко затянуть на ней шнуровку корсажа. Опять же, причесать надобно, чтобы локоны а грек висели. А причесывать Санька быстро научилась. Даже мамзель Розита прежнего кауфера прогнала. Вот как. И, наконец, когда все готово, надобно на еще за наемной каретой сбегать, если ко времени не подано. А бывало, карета ко времени не подана, если мамзель Розина денег извозчику Ермолаю долго не давала. И тут у Саньки работа. Ермолая упрашивает, да отдаст мамзель деньги, ведь это в театре не платят, а как заплатят, всю сполна отдаст. А карету подать надобно. На улицах лужи, мамзель, разини никак нельзя в атласных туфельках по лужам в театр идти. Не, вертовни, часа на три, а то и по более того. Ног под совой не чуя, носилась Санька по комнатам. Но вот лошади по мостовой цок-цок-цок, славьте господи, укатила госпожа. Теперь хорошо бы присесть, вдохнуть, очухаться, не тут-то было. Евдокия начинает командовать — Санька, унеси, Санька, принеси, Санька, подай, Санька, прими. И пошло звенеть Санькино имя таким же порядком, как в прежнем доме, по всем углам и закаулочкам. Наконец и у Евдокии день на исходе. Зевнет во весь рост, потянется, так что всеми косточками хрустнет, сладко перекрестится и завалится спать до утра. Тут скорее Саньки на дерюшку, посланную для нее в теплых синях под лесенку, спать, спать, спать, но и первого сна не успевает досмотреть, как под окнами снова цок-цок-цок, мамзель Розина домой воротил, из театра или с бала или из гостей, для Саньки все одно, полусонная бежит отворять дверь, а там снова и раздел. И волосы на ночь убери, и в постель уложи, и все, что по полу, да по креслам раскидано, прибери, а еще по пути много всяких разных дел наберется. И ляжет на свою дережку, только провалится в сон, Евдокия за плечо тормашит Поднимайся, девка, вода в катке на исходе, да кое-чего в лавке надо бы навзять, приказали, Живей, поторапливайся. О, Господи, никакут, неужто ночь миновала? Сейчас. Сейчас, евдаки, дай очухаться, хоть бы еще поспать самую малость. Первое время весь день ходила Санька в каком-то тумане, будто чумелая, чуть ли не на ходу дремала. Перед глазами мутные круги плавали. До чего дело дошло? Пошли с евдаки крайние обедни, уснула, стоя на коленях. Рассказать кому. Совесть не позволит. Похудела, побледнела, смуглый румянец, напрочь слинялся щек. Как-то с превеликим трудом ворвалась навести дедушку Акимыча. Там, кстати, Анютка сидела. Так оба вместе в один голос заохали. «Ох, сударушка! Ой, Санечка!» Вернувшись домой, Санька кинула зеркало смотреться, глянула на себя, помощилась. «Ну и ну! Только глазищи!» С кулак доброви в разлет, а более ничего на лице не осталось, до того отощала, что вот-вот и переломится пополам. — Эх, девка, девка, жизнь у тебя незавидная, что и говорить, а что делать? Не идти же обратно в дом, где мачка Степанида, та и вовсе со света сживет, а иной раз к вечеру, следом за хозяйкой, и Евдокия отлучалась из дому. То пойдет куму проведать, То кумандрона навести, И наступали для сани сладкие часы. Покой во всем доме. Никто тебя не требует, Никто тебя не тормошит. Никому ты -то не Тише. Слышно, как осенние мухи По стеклам елозят и жужжат. Что хочешь, то и делай. Хочешь спать, спи, сколько спится. До самого прихода, Евдокии. А охота спать, можно и... Иным делом заняться. Можно достать из комода Самую распрекрасную шаль Мамзель Розины, Ту, что с турецким узором, Накинуть на плеч и по комнатам пройтись. Можно надеть шляп С пером заморской птицы И перед зеркалом Мамзель Розиной прикинуться И не на французском, А на самом своем русском языке Комедию представить, Будто она Санька. Уже не Санька, а сама Мамзель Розина, и будто эта самая Мамзель Розина со своей прислужницей Санькой разные злые разговоры ведет. «Кофе, лафи, ту, бла банже, ту, глю мигом подай!» — кричит она Саньке, креслице развалясь. Санька же ей в ответ, «А вот и не стану подавать кофею!» блан Бланманжели фиту турлю-лю-лю. Барыня-мамзель Розина скреживается, прыг, и Саньке кулаком грозит. «Не станешь? Тогда пожалуюсь на тебя нашему Бонапарту французскому!» А Санька тоже не промах, крикнет «Жалуйтесь!» «Не боюсь вашего Бонапарту французского! Я пожалуюсь нашему царю русскому! Он покажет вашему Бонапарту французскому!» Тут Розина ножками затупает, ручками замашет, потом... То ли от кумы, то ли от кума, воротится Евдокия и пойдет рассказывать, что видела, что слышала. Зажгут сальную свечку, сядут одна против другой. Евдокия рассказывает, Санька слушает. — Ох, девка, вот бал так бал! — У кого? — Просила Санька. — Да у господ, высоцкий. — Ой, кум, Андрон, у них крепостной мужик, из деревни перевезенный, дворником поставлен. Хозяйка — именинец. Вся басманная улица до мясницких ворот экипажами запружена. И все цуги-цуги-цуги. Самая знать съехалась имениницу поздравлять. Ужин кувертов на двести, а может и на все триста. Во как! Чего-чего-чего? Что это? За куверты еще? Но Евдокия объяснять не стало. — Дальше рассказывай. — Господа плясали, — сказывал кум Андрон, — до самого до утра, и потому кучерам, чтобы не голодно было. Вынесли по калачу да по стакану пенника, а вчера у госпожи Небольсиной на поварской тоже бал устраивали, а завряд у графа на опять же бал готовят, — говорит кум Андрон. — Все веселятся да веселятся, господа, не к бедели. Санька крестится. О, Господи, спаси помилуй! Неужто засуха ждет? А мор на скотину падет? А вдруг опять от чумы начнет народ помирать? А Евдокия ей шепотом, Мол, кумандрон от горничной Аксиньи слыхал, Будто наш царь с французским царем не поладили. Старая барыня перед сном, Когда молитвы творит, все приговаривает. Не приведи Бог войну, не приведи Бог войну. А один раз... Вернувшись от Хума, Евдокия про мадам Шальме принялась рассказывать. — Это которая на Кузнецком мосту лавку с нарядами держит? — спросила Санька, радуясь тому, что хоть что-нибудь да может сказать. Это, — Это-это. Кум сказала что она и есть главная бонапартова шпионка. Через нее и война может случиться. Наш барыни да барышни все ах то ах а мадам Шальме... Все у них бестия, выспрашивает, выпытывает, до да своему Бонапарту тайных гепешек доносит. Так летели дни за днями, А сколько их пролетело, Санька не считала. Не до счету было ей, не работала, ночи не досыпала. Мамзель Розина все чаще и чаще на нее покрикивала, А Евдокия все новые да новые дела на нее валила. И осень пришла, вдруг, сразу. Нежданное, негаданное, дожди начались, К колодцу не подойти, огромная лужа развелась, мучение за водой ходить, а Евдокия только знай покрикивает, Санька, воды нет, Санька, неси, говорят. Как же нет, тетенька Евдокия, и только-только шесть ведер принесла. Еще мне перечить, неси, раз Ах, Санька, Санька. Не воротиться ли тебе к батюшке? К батюшке вы, а к мачехе? Век не забыть, как сказала. Ничего, жрать захочет, на пузе приползет. В один из холодных осенних дней, Когда дождь христал, как из ведра лил, Выскочила Санька за водой. Только выскочила на крыльцо, Носом к носу столкнулась с дедушкой Акимычем. Весь махрехонький поднимался он по ступенькам. Санька глазам не поверила. — Дедушка, вы ли? — Я, сударыша, собственной персоны. Не случилось ли? — Случилось. Как не случится? — Досказывайте, дедушка, не томите. — Анюта, здорова ли? — Здоровехонька. Сеть, что ли, пойдем? Не под дождем нам вести беседу? «Пойдемте, пойдемте, Всения!» Санька потянула Акимыча за рукав и узнала Санька для себя счастливую новость. Нынче утром ходил Степан Акимыч к управляющему Арбатским театром, к самому Аполлону Александровичу Майкову. И соблаговолили их превосходительство господин Майков допустить Саньку работать при театре в актерских комнатах полымыть. И положил он тебе, сударушка, за сию работу ни много ни мало, а ровно три рубрика в месяц. — Так что, коль не против, скажи своей хозяйке Аю, и перебирайся назад в мою коморку. — Конечно, коль желаешь, сударушка. — Да как же не желать? Санька от радости заорала во все сени. — Желаю, желаю, дедушка, хоть семь минут и пойду. Когда доложили о том мамзель Розине, та принялась уговаривать, упрашивать Саньку остаться. Сулилась, то 3 три рубля в месяц давать, а Евдокия, та да, даже слезу пустила. «На кого ты меня, горемычную, покидаешь?» Однако ничего не помогло, ни слезы, ни уговоры. В тот же час Санька собралась, а сборы какие, собирать-то нечего, и вместе со Степаном Акимычем зашагала на Арбатскую площадь, сверх меры радуясь перемене своей судьбы.